Рыцарь ворвался в их ряды, мгновенно смяв и опрокинув все построения. Его тяжёлые лапы гремели по мостовой калече и разрывая пехотинцев, расшвыривая мёртвые тела, как тряпичные куклы. От этих ударов не спасала непрочная кольчуга миланской работы, ни стальные керасы. Где-то позади Гримберт слышал уханье шагов Магнебода и прочих рыцарей, но он не собирался терять драгоценное время, ожидая поддержки. Он собирался уничтожить столько предателей, сколько будет в его силах. Квады не бросились бежать, они были наемниками и хорошо знали цену тем деньгам, которые получали. Следующий залп был на удивление кучен. Тур отобразил несколько тревожных пятен цвета индиго, скупо комментируя результативность вражеского огня. Эти попадания были для него подобны укусам оводов для большого крупного животного больше злили, чем представляли реальную опасность. Гримберт активировал крупнокалиберные пулемёты и провёл мысленную черту по ощетинившейся арки бузами и пиками шеренги. И это было похоже на соприкосновение ревущей раскалённой фрезы с мелкой сухой щепкой. Во все стороны полетели обрывки и лоскуты, звенящие фрагменты кольчуг и пробитые шлемы, осколки костей и какое-то рваное тряпьё. Туринские рыцари присоединились к бою с опозданием, но слаженно. Волна из металла врезалась в поредевшие порядки квадов, сметая их точно огромная коса. За лаем пулемётов и малокалиберных орудий почти не было слышно криков. А может, квады предпочитали умирать молча. Эфир наполнился торжествующими возгласами. Это рыцари Турина отмечали свои первые успехи. Встретив, наконец, врага, который не прячется в тени и не норовит уползти в ближайшую трещину, они, не скрывая ликования, смыкали челюсти на вражеской глотке. Краем глаза Гримберт заметил легкую пульсацию пятна, возвещающую об активности на первом радиоканале, но переключаться на него не стал. «Плевать, что несет Лаубер. Сейчас ему нужно управление своими людьми». Квады всегда славились как дисциплинированные и меткие пехотинцы. Те немногие рыцари, которые были в их рядах, оказались уничтожены в первые же минуты боя. Но это не значит, что они были безоружны перед лицом новой опасности. На глазах у Гримберта рычащий дракон, орудовавший на правом фланге, вдруг споткнулся, окутавшись ворохом тусклых искор, и зашатался, бессмысленно размахивая дымящимися орудийными стволами». В следующий миг что-то со скрежетом смяло его бронекапсулу, раздавив бавдовеха злого в тисках из смятой стали и осколков бронестекла. Стоящий рядом с скитарий огрызнулся было огнём, но тотчас сам зашатался, когда вражеский снаряд разнёс вдребезги его коленный сустав. «Кватские штурмовые трициклы. Гримберт совсем забыл про них». Тяжелые бронированные чудовища с плоскими мордами, неспешно ползущие на трех мощных шипастых колесах, они не были созданы для маневренного боя. Это были тяжелые штурмовые орудия, призванные бороться с вражеской артиллерией и расчищать путь наступающим от лангобардских баррикад. В распоряжении квадов было не менее полудюжины подобных машин. Гримберт видел их мельком в бою. Но забыл принять во внимание. Они не забыли, воспользовавшись своим низким силуэтом, подошли почти в упор под прикрытием полыхающих домов и обрушили на туринских рыцарей сокрушительную мощь своих реактивных бомбометов. Они ползли по мостовой точно доисторические рептилии в тяжелых панцирях. Приземистые, обманчиво неспешные, вышвыривающие из-под огромных зубчатых колёс битый булыжник. Время от времени то один трицикл, то другой, замирал на мгновение, чтобы выстрелить, растворившись в клубах порохового дыма и вновь приходил в движение. Кровоточащий венец замешкался и получил сразу два попадания в дребезги разбивших его лобовую броню. Сумеречный Мститель попытался прийти к нему на помощь, но рухнул грудой дымящихся обломков неподалёку. Реактивные бомбометы не всегда могли пробить рыцарскую броню, они создавались для противостояния укреплённым кулевринам и камню. Но их огромные снаряды обладали столь сокрушительным фугасно-бризантным действием, что зачастую выводили из строя рыцаря одним только прямым попаданием в лобовую часть корпуса. «Не стоять, сучье племя!» – рявкнул невидимый Магнебот, осатаневший настолько, что походил на заточенного в рыцарский доспех демона. «Манёвр!» Он был прав. Трициклы квадов были грозным оружием, однако оружием, созданным для штурма крепостей и укреплений, а не для манёвренной битвы с противником, превосходящим их в мобильности. Их бронированные туши были неповоротливы и громоздки а приводы наводки не позволяли им сопровождать цель, перемещающуюся с высокой угловой скоростью. Багряный скиталец первым продемонстрировал это, в несколько огромных шагов выйдя из простреливаемой зоны ближайшего трицикла и всадив снаряд тому в бок. Бронированная коробка полыхнула шкварчащим оранжевым пламенем через амбразуры. Спустя несколько секунд вспыхнула и вторая – Третья попыталась отступить, но забуксовала в уличном завале. Красный с полых визари мигал всё более тревожно. Молчавший ранее Первый канал теперь, казалось, разрывался от количества новых сообщений. Досадливо дёрнув головой, Гримберт мысленно переключил частоту. «Немедленно!» Гримберт не успел разобрать сказанного. Узнал лишь встревоженный голос Алафрида. «Какого дьявола ты творишь?» Гримберту не раз приходилось воевать под началом императорского Синишаля. Он знал, что в бою герцог Дагиень отличается спокойствием и лаконичностью. Чтобы вывести его из себя, должно было случиться что-то из ряда вон выходящее. «Гримберт, прием! Немедленно остановись!» У Гримберта не было времени отвечать. Из объятого пламенем переулка на него высыпалось по меньшей мере два десятка лангобарских пехотинцев. И это были необычные аркебузиры или солдаты. Судя по коротким кольчугам, надетым вместо кирас, шлемом-цервельером и коротким кумулятивным кулеврином, который они легко тащили на руках, это был один из летучих штурмовых отрядов, ловко отсекающих свою неповоротливую добычу в горящем лабиринте улиц. Сноска. Цервельер. Тип средневекового шлема, напоминающий современную каску. Некоторые тащили в руках бочонки с порохом и кабели прочного стального троса, которым оплетали ноги рыцаря. Первых трёх «Золотой Тур» встретил короткую очередью автоматических пушек, превратив в сложную алло-серую мозаику, прилипшую к закопчённой стене. Четвёртого раздавил в смятку каскад кирпича, после того, как он ловко ударил по колонне, обрушив на мостовую уцелевшую кладку. «Гримберт. Венита де сана. Куида дрем». «Сноска. Опомнись, что с тобой. Латынь». Слова Синишеля доходили до него медленно, словно он использовал не франкский и латынь, а заковыристый диалект Сарацин или Мавров. С трудом продирались к сознанию точно пехота сквозь густую шипастую засеку из арматурных крючьев. «Что такое?» Огрызнулся он, заставляя тяжелую голову Тура ворочаться в поисках новых целей. «Мне поступают сообщения, квады! Ты напал на квадов!» Магнибот вновь пришел к нему на помощь, несмотря на то, что ему приходилось следить за великим множеством целей одновременно, опекая своих рыцарей и раздавая им приказы. Одним глазом он, судя по всему, всегда приглядывал за Гримбертом. Пламя его огнеметов заволокло улицу, сдувая бегущих лангобардов, а когда опало, оказалось, что лангобардов нет, а все, что от них осталось, оплавленные кольчужные звенья на закопченной мостовой и бесформенные, похожие на горелый пластик, остовы костей. Гримберт с облегчением выдохнул, получив передышку. «Да, напал!» – рявкнул он в эфир. «И будь уверен, не остановлюсь, пока не перебью их до последнего человека. Осколками их костей я вымощу площадь в Турине». «Немедленно прекрати эту бойню», – приказал Аллафрит. «Ты сошёл с ума!» «Квады-предатели!» «Что?» «Они предатели! Переметнулись на сторону лонгобардов!» «Дьявол, переключись на кого-нибудь из бонеретов, они подтвердят!» «Ты погубишь всех нас!» прогремел шааль. если что-то и может спасти штурм, то это квады их техника, их обученная пехота, их штурмовые орудия. рыцари слишком уязвимы в уличных боях мы уже потеряли гораздо больше чем ожидалось В нескольких футах от головы тура мягко и беззвучно возникла инверсионная струя от выстрела динамо реактивной пушки. Мгновенно поймав фокус её источник, Гримберт полоснул по нему лучом лайтера, превратив пусковую установку в скупочадящий костёр. «Остановись! Ради всего святого! Остановись, Гримберт!» «Проклятый трус!» Гримберт едва не зарычал от переполнявшей его ярости. Так боится за свою проклятую армию, что готов помиловать предателей, бьющих в спину. «Ну, конечно!» Он боится докладывать императору, что в созванное им войско затесались предатели. Боится ответственности, которая неминуемо обрушится на его сморщенную столетнюю голову. Грязный лицемер, императорская подстилка. Окажись он тринадцать лет назад под стенами осажденной Женевы, небось тоже струсил бы как Лаубер. Отсиделся бы в безопасности, наблюдая за тем, как гибнут один за другим преданные отцовские вассалы. Ненавижу. Какой-то квад вооружённый гизармой, попытался прошмыгнуть мимо Золотого Тура, не подозревая, до чего быстры рыцарские сервоприводы. Пушки были раскалены от стрельбы до малинового свечения, поэтому Гримберт просто ткнул его стволами точно копьём, пронзив насквозь и вмяв в стену. Ещё один превратился в бесформенный окровавленный ломоть, когда Тур опустил на него свою тяжёлую стальную лапу. «Я не терплю предателей, Алафрид», — процедил Гримберт. «Как не терпел их мой отец! Я ведь предупреждал тебя о квадах, говорил, что им нельзя доверять, но ты...» Гримберт почувствовал, что вновь говорит в пустоту. Быстрый взгляд на визор подтвердил, что связи нет, но теперь виной этому были не помехи и не ионизация воздуха. Первый канал молчал точно выжженный город, несмотря на то, что чуткое ухо Тура фиксировало множественные передачи на его частоте. Что-то отрезало его от общей волны, сделало глухим. Вероятно, какая-то новая хитрость лонгобардов, направленная глушилка или что-то наподобие того. Сейчас, когда перед ним живые враги из крови и плоти, он не станет с этим разбираться. Но потом... Бой почти кончился. Даже выдающаяся дисциплина квадов была небезгранична. Боевые порядки смялись, изломались, поплыли, и вдруг обернулись беспорядочно бегущей толпой, в которой стальные воины Турина вели свою жатву точно гигантские волки в стае бегущих овец. Отрывисто стучали короткие очереди, хрустели сминаемые кости. Выжженные улицы покрывались неподвижными телами. Не победа, сказал себе Гримберт, машинально озираясь в поисках новых целей, на которые не жаль было бы потратить снаряд. Ещё не победа. Многочасовая горячка боя выедала его изнутри. Просторная бронекапсула золотого тура казалась ему тесной, унизанной шипами, сдавившей со всех сторон, будто захлопнувшееся железное дева. Не победа, но еще один шаг к ней. Гримберт заставил себя успокоиться, вернуть холодную прозорливость вычислительной машины. «Может, этих шагов придется сделать больше, чем он предполагал, но суть от этого не изменится». Пусть с невольными изменениями и неточностями, его план будет притворён в жизнь. Багряный скиталец остановился возле золотого тура. Изрешечённый снарядами, закопчённый, дёргающийся при каждом движении, он походил бы на смертельно раненого человека, если бы состоял из платья. Сталь прочнее, но и она имеет свой запас прочности и пока он не достигнут, рыцарь остаётся верен своей клятве. «Паршивое дело!» – голос магнибода скрипел и прерывался. «Во имя геморроя святого Маврикия, что-то скверное тут происходит, Гримберт!» Одно из орудий главного калибра было оторвано под корень, другое беспомощно глядело в землю. Чей-то меткий выстрел уничтожил всю его казенную часть, превратив в бесполезный отросток, сродни парализованной руке калеке. Квады получили то, что заслуживали. Предателей ждет смерть. Черт! Рыцарь шевельнул покрытым вмятинами шлемом бронекапсулы, повторяя нетерпеливое движение сидящего внутри магнебода. Если они предали своего императора, то это самые глупые предатели в мире. «Они тысячу раз могли всадить нам кинжал в бок, пока мы завязли в уличных боях. Могли сразу отправить три трициклы бить нам в спину. Потерь было бы сто крат больше. Но они держались так, будто не ощущали угрозы с нашей стороны, не готовились к бою с нами. Квады коварны, но они не дураки. Понимаешь?» Гримберт не понимал» но ощутил, как внутри, где-то там, где душа соприкасается с внутренними органами, шевельнулось что-то тревожное, липкое, холодное, будто крыса, шмыгнувшая в тёмном чулане. Про измену квадов первым сообщил Лаубер, и подтвердили остальные, Теодорик и Приор Герард, ошибки не было. И всё же что-то внутри ныло, как застарелый нарыв, что никак не прорвётся, нагнетаемый застоявшимся горячим гноем. Негромкий щелчок рации возвестил о том, что в их беседу кто-то бесцеремонно вторгся. «Приближаются рыцари», — доложил Лейбовлет Третий. «Юг, юго-запад-север. Множественные сигнатуры на визоре». Гримберту не понравился его голос, слишком озабоченный. Обычный Лейба Флетт бывал озабочен лишь тем, как бы затащить после боя в постель пару девок посочнее. Лангобарды? Квады? Никак нет, господин Марк -Граф. Судя по моделям и гербам, женевские рыцари по большей части. Или это помехи, или они отключили блоки распознавания свой-чужой. Они не отображаются на тактическом планшете. Но я имею визуальный контакт. Направление. Быстро спросил Гримберт. На тактическом планшете появилось несколько неуклюжих стрелок. Лейба Флетт куда лучше управлялся с кубком, чем с картами. Но общая диспозиция была понятна. Бесформенная россыпь пиктограмм обозначало уцелевшие остатки Туринского знамени. И у Гримберта на миг сжалось сердце, когда он осознал, как мало их осталось. Но спустя мгновение он забыл об этом, потому что увидел, о чём твердил Лей Баффет. Сверху, снизу и слева, в их сторону беззвучно и стремительно ползли тонкие синие отметки, каждая не больше макового зерна. Но это была россыпь удивительно слаженных маковых зёрен, стремительно обтекающая их с трёх сторон. «Тут не только женевцы!» Голос Магнебода чего то похолодел». Тут и прочее. Я вижу сигнатуры приданных Лауберу частей. И все они двигаются к нам? Почему они здесь? По плану направления их удара гораздо севернее. Должно быть, решили изменить планы, чтобы прийти к нам на помощь. Помощь от Лаубера? Гримберт усмехнулся и только тогда заметил, что его губы искусаны в кровь. «Скорее я поверю в то, что святой Пётр придёт на помощь язычникам». Усмешка далась ему непросто. Внутри, на самом донышке души, что-то соднило, отравляя мысли. Так иногда бывает с хлебным вином, когда ленивый крестьянин закупорит в сосуд добрую вызревшую брагу, не заметив следы спорыньи. «Через какое-то время оно превратится в яд, оставив на дне бутылки склизкий миазматический осадок». «Как-то чудно они идут», — пробормотал кто-то из рыцарей, чьего голоса Гримберт не узнал. «Не по походному. Не нравится мне это», — пробормотал Магнебот. «Больно уж похоже на огневой мешок». «Гримберт и сам это видел». Клиния женевских рыцарей раскрывались навстречу уцелевшим туринцам, подобно исполинским цветам. «Развертывание в боевые порядки, вот как это называется на языке тактической науки», — прошипел ему в затылок чей-то незнакомый голос. «Классическая схема из числа тех, что тебе знакомы наизусть. В таком порядке не движутся на помощь, мой друг». Гримберд ощутил, как скрипят его собственные зубы, едва не перетирая друг друга. «Лаубер. Ядовитая змея Лаубер, которая будет извиваться даже с переломанной спиной, силясь укусить обидчика. Ах, чёрт, он ожидал от Лаубера всякого. Но в этот раз он, кажется, превзошёл сам себя. Решился на немыслимо наглый трюк. Он всё распланировал верно». Сенешаль далеко, связи с ним нет. В кипящем котле, который зовётся Арбории, давно перемешались боевые порядки и построения, вымпелы и флаги. А тут ещё мятеж квадов под боком. Неудивительно, что граф Женевский решил обратить в свою пользу эту ситуацию. Покончить со старым врагом, воспользовавшись царящим среди штурмующих хаосом. «Ловко, ах, ловко!» Гримберт рассмеялся жутким лающим смехом. Момент для удара был выбран наилучшим образом. От Туринского знамени осталась жалкая горстка рыцарей, а силы Лаубера пусть и подточены, но всё ещё внушительные. Один решительный натиск, и всё кончено. После боя удручённый граф Лаубер доложит убитому горем Синишалю о том, что, несмотря на все предпринятые меры, марк-граф Туринский Гримберт погиб в бою с мятежными квадами, являя собой образец рыцарского мужества. «Всем, кто меня слышит!» Гримберт выдохнул эти слова в эфир, ещё не зная, что произнесёт следом, но быстро собрался с духом. «Всем рыцарям Турина, кто сохраняет способность передвигаться!» «Приказ Маркграфа. Отступаем на восток, сохраняя боевой порядок». «Никак с женевцами придётся схватиться, мессир», – спросил кто-то опасливо. Не все из рыцарей Туринского знамени были обучены грамоте. Не все разбирали сложнейшие тактические этюды. Но для того, чтобы понять происходящее, не требовалось быть великим знатоком. Всё и так было яснее ясного». Задачка, с которой справится последние оруженосец. «Отступаем в оборонительном порядке», — приказал Гримберт. «В статуазах позади нас есть небольшая площадь. Готовимся к обороне по её периметру. Первыми огонь не открывать, но руки держать на гашетках. Если же нефцы думают, что смогут взять нас точно жареных гусей, их ждёт неприятный сюрприз». «Дельная мысль». Мрачно согласился Магнебот. «Может, и продержимся, пока Алафриду не донесут?» Площадь в самом деле была небольшой, выстроенной вокруг старого христианских ещё времён собора. И хоть сам собор превратился в подобие торчащего вверх обугленного пальца под огнём тяжёлых орудий, свободного пространства возле него оставалось достаточно, чтобы расположиться для обороны. Противник вынужден будет приближаться по заваленным камням и горящим улицам, не имея свободы для маневра, что дает некоторое тактическое преимущество. Но до конца оценить его Гримберт не успел. «Гримберт, Марк Граф Туринский, также именуемый Пауком. Я граф Лаубер из Женевы, вассал императора Франкской империи и твоей немедленной сдачи». «Если хочешь сохранить жизнь себе и своим людям, уповая на справедливость короны, немедленно прикажи своим рыцарям заглушить реакторы. В противном случае я не могу гарантировать, что ты проживёшь достаточно долго, чтобы предстать перед судом». Этот голос пронёсся над городом подобно вихрю. Оглушительный и вибрирующий, он был так силён, что уцелевшие туринские пехотинцы хватались за головы, прикрывая уши. «Прямо глаз господний!» С усмешкой, больше похожей на оскал, подумал Гримберт. «Не хватает разве что горящего куста. Впрочем, горящих домов все еще в достатке». «Не пытайся оказать сопротивление и не предпринимай действий, которые могут быть истолкованы как враждебные». Отдай приказ всем своим рыцарям дезактивировать доспехи. Выходи сам, безоружный, подняв руки. Не ухудшай свое и без того скверное положение. При одной только мысли о том, что придется выбраться из туры и шагать к Лауберу, подняв руки, у Гримберта защипало под сердцем. Графу Женевскому была нужна не просто победа. Ему требовалось унижение, расплата за все годы борьбы. «Поздно, самоуверенный ты дурак», – подумал Гримберт, лихорадочно пересчитывая уцелевших рыцарей, пятящихся к площади. «Получив кратковременное тактическое преимущество, ты уже думаешь, будто выиграл битву. А ведь где-то сейчас уже точится топор, которым палач снесет под корень твою голову. Впрочем, нет, топор для тебя будет чересчур хорош. Я попрошу Алафрида придумать для тебя нечто более интересное». «Вытягивание жил», «Колесование», «Оскопление», «Четвертование», «Сжигание внутренностей» или, быть может, «Дело дрянь», — хладнокровно сообщил магнебот, чей багряный скиталец тоже медленно пятился, вводя из стороны в сторону стволами бесполезных уже орудий. «Их самое малое полсотни, и все прибывают, а нас не полная дюжина, и половина уже без боеприпасов». Гримберт был вынужден согласиться с его нехитрой стратегической выкладкой. В зареве пожаров, раздирающих трещащую и чадящую дымом арбарию, уже можно было различить приближающиеся фигуры, шествующие сквозь огонь с грацией механических кукол. Гримберт не видел их гербов, но отчетливо разбирал цифровые сигнатуры. «Их много», — понял он с опозданием. «Их чертовски много, как для отряда, прошедшего от юго-восточных ворот». Клев оказался вовсе не так хорош, как думалось. Или, что вернее, он уже сбежал из города, плюнув на все договорённости и сделки. Что ж, и до него рано или поздно дотянется рука маркграфа Туринского. «Гримберт?» В голосе Магнебода впервые послышалось что-то вроде неуверенности. «Старый рыцарь тоже всё понял». Быстрее, чем его собственные бортовые вычислители, подвели сухой статистический итог предполагаемому бою. три 4 минуты огневого контакта, не больше. «Старый стервятник!» Гримберт через силу ухмыльнулся. «Кажется, граф Лаубер решил сыграть по-крупному. Каким-то образом заглушил связь и решил разделаться со мной, пока господин Синишаль занят посыпанием головы свежим пеплом». «Очень мило с его стороны». «Гримберт!» «Когда лафрит узнает об этом, то разорвет его на части без всякого суда. Нам надо лишь продержаться немного времени, мой друг». «Уверен, Синишаль уже пытается разобраться, что происходит. Рассылает гонцов и пытается связаться с прочими баннеретами». Багряный скиталец ворочал тяжелыми орудиями, переводя их с одной цели на другую. Целей делалось все больше». Гримберт больше не отмечал их, визор без того пульсировал десятками тревожных огней. Вражеские рыцари приближались к ним с трёх сторон. Мерно шагающие громады, ощетинившиеся орудиями и жалами излучателей, прикрытые тяжёлыми пластинами доспехов. Они обступали площадь со всех сторон, захватывая перекрёстки и улицы, и отражая металлической бронёй пламя горящих руин. Не было ни выстрелов, ни боевых кличей, ни рёва горна. Только лишь скрежет многотонных махин. Даже воющая от боли арбария, превратившаяся в каменное месиво, казалось, на миг затихла в немом ожидании. Сотрясающая город Кананада обратилась редкими вразнобой залпами. Впереди всех шествовал великан, неспешный и величественный, как придворный палач. Окрашенный в холодный кобальтовый цвет, ростом не уступающий золотому туру, он спокойно и решительно двигался сквозь завалы, объятый пламенем баррикады, не считая нужным обходить их. На его плечах возвышалась вытянутая бронированная башня в виде хунтсхугеля, усеянная множеством вентиляционных отверстий. И башня эта неотрывно смотрела в сторону золотого тура, ни на дюйм не отклоняясь в сторону. Орудийные спонсоны на его покатых плечах развернули по направлению к нему орудия. Четыре монолитных десятидюймовых ствола. Стволы эти, несомненно, были заряжены и изготовлены к бою. Но от чего то всё ещё молчали. Должно быть, не любили попусту говорить, как и их хозяин. Урановый феникс. Доспех Лаубера. Он двигался впереди прочих точно ледокол без сопротивления, разрезая объятые пламени мостов домов, легко отшвыривая со своего пути подбитые трициклы. Его огромные лапы оставляли за собой облака, метущихся на мостовой искор. Гримберт застонал, изнывая от желания всадить сдвоенный зал прямо в тяжеловорочающийся на плечах махины хунцхугель». Он знал, разрушительной мощи двух 12-дюймовых снарядов на близкой дистанции было достаточно, чтобы проломить все слои защиты, превратив его содержимое в нежный парной паштет, сродни тем, что подаются при императорском дворе. Но Гримберта никогда бы не прозвали пауком, если бы он действовал опрометчиво, не отдавая себе отчета в последствиях. Даже имея выгодную позицию, он не мог позволить себе открыть огонь по крайней мере, первым. Золотой тур порядком потрепан и истощён, приводы наводки утеряли былую точность. Баллистические вычислители дают лишь условно-положительную вероятность попадания, что в переводе с языка статистики на франкский означает шанс один к десяти. Второго выстрела граф Лаубер ему уже не даст. Кроме того, Гримберт ощутил непреодолимое желание сделать глоток ледяного вина, но Золотой Тур мог предложить ему лишь тошнотворно-теплую воду, соленую от растворенной в ней глюкозы. Кроме того, даже если Господь даст ему совершить меткий выстрел, насладиться его плодами он все равно не успеет потому что шквал огня, исторгнутый огромной свитой Лаубера, сметёт его с остатками Туринского знамени ещё прежде, чем Тур отрапортует о попадании. Сжатый в бронекапсуле, затравленно дышащий, он наблюдал за тем, как урановый феникс неспешно шествует к нему, сокращая расстояние с каждой секундой. Омерзительная ситуация, напомнившая ему шахматный эндшпиль – только наполненный не героической борьбой двух равноистощённых сил, а жалкой вознёй, не вызывающей ничего, кроме отвращения. Потерявший свою свиту, чёрный король наблюдает за тем, как к нему движется вражеский ферзь. «Мерзкая игра шахматы», — подумал Гримберт, сплёвывая солёную воду так, чтобы хоть немного смочить раскалившуюся под гамбизоном грудь. «Никчёмная выдумка старых скопцов. Врал Аривальд, настаивая на том, будто эта благородная игра может многому научить рыцаря». «Спокойно», — приказал он себе, чувствуя предательские спазмы в желудке. «Может, обойдётся без боя. Может, это всего лишь попытка запугать, сломить, заставить сдаться». «Мне надо лишь немного времени, чтобы Алафрит сумел среагировать. Во что бы то ни стало не допустить стрельбы». Не доверяя больше радиосвязи, он включил громкоговоритель золотого тура. «Говорит Гримберт, Марк Граф Туринский». Говорить было тяжело. Зубы едва не лязгали, точно подточенные ржавчиной челюсти капкана. «Если тебе нужна моя жизнь, ты вправе потребовать её себе». Как полагается среди честных рыцарей. Выходи вперед и посмотрим, так ли ты силен, как треплют твои сладкоголосые мини-зингеры. Урановый феникс против золотого тура. После оглушающей канонады тишина, нарушаемая лишь отдаленным треском кулеврин, казалась невыносимой. Несмотря на то, что хронометр Тура оценил её длину лишь в несколько секунд, каждая из них показалась Гримберту исполинским валуном, водружённым на его скрипящие от напряжения хребет. «Предатель не вправе рассчитывать на поединок. Только на милость суда». «Тоже какая-то игра». Мысли Гримберта, оглушённые боем и клокочущими в крови химическими соединениями, метались чёрными воронами, хищно-разевая клювы. Трудно сосредоточиться. Трудно понять. Проклятье. Кажется, у Тура вышла из строя система вентиляции. В бронекапсуле отчетливо пахнет сладким запахом палёного мяса. Запахом, которым успел пропитаться весь город. «Стой на месте!» предупредил он Лаубера. «Не знаю, что за пакость ты затеял в этот раз, но я даже не шевельнусь, пока здесь не появятся синишари». Урановый феникс отозвался мертвым невыразительным голосом графа Лаубера, который разнесся над горящим городом. «Едва ли тебе стоит уповать на его заступничество. В этот раз ты зашел слишком далеко». Гримберт пожалел, что не может сейчас прикрыть глаза. Его глазами были всевидящие сенсоры Тура. Ему требовалось несколько минут темноты и спокойствия, чтобы восстановить контроль. Где-то в его чётком, продуманном и сложном плане возникла ошибка. Теперь он в этом уже не сомневался. Лишь пытался ухватить её за скользкий змеиный хвост. Если бы ему только немного времени, чтобы понять, перекроить по-живому, найти выход. Если бы только. Но времени у него оставалось ровно половина секунды. Кто выстрелил первым, Гримберт этого не знал. В первый же миг боя он получил около 20 попаданий, преимущественно в лобовую броню и шлем. Амортизационная паутина не спасла, как не может спасти ни одно устройство от такого количества кинетической энергии, которую поглотил Тур за считанные доли секунды. Не было ни боли, ни тряски. Он просто рухнул в чёрную дыру, точно в полынью, полную ледяной воды и окружённую пластами острова бесцветного льда. На какое-то время он испытал едва ли не блаженство. Здесь, по ту сторону, не было ни цветов ни звуков. Одна лишь бездонная пустота, за которую цеплялись его бесплотные пальцы. Должно быть, такая блаженная пустота царила в мире, прежде чем Господь Бог объявил начало первого дня и сотворил небо и землю. Наверное, у него тоже был какой-то свой сложный план. И этот план тоже пошел не так, как требовалось. Прежде чем Гримберт успел додумать эту мысль, его изнутри болью. В груди что-то оглушительно кликотало. Быть может, его собственное сердце, раздавленное в лепёшку и тщетно пытающееся протолкнуть кровь в разорванные вены, отчаянно воняло сгоревшей изоляцией и рвотой. Постепенно его сознание судорожными рывками стало выбираться из этой грохочущей бездны. Видимо, Тур попытался восстановить нейрокоммутацию и сделал это достаточно быстро. Умная, надёжная машина. На неё всегда можно положиться. Он вынырнул из темноты так резко, что едва не заорал от боли. В виски вонзились трещащие колючие разряды, а мир перед глазами полыхнул таким множеством красок, что едва не выжег их дотла. Безумные мазки самых разных оттенков метались перед ним. Из этих мазков складывались изображения, похожие на осколки разбитой фрески. Невозможно было определить, в какой последовательности они происходят и как связаны друг с другом. Виск снаряда, срикошетившего от правой ноги, скрежет осколков по каменной мостовой. Развороченное тело рыцаря, похожее на вскрытую и ещё дымящуюся консервную банку. Чей-то оглушительный изматывающий крик, бесконечно звенящий в эфире. Звучный плевок огнемёта, от которого улица расцветает багровыми цветами. Какие-то отрывистые команды по рации. Рвотный спазм, заставляющий его скорчиться в бронекапсуле. Сильный тычок в грудь. Холод в затылке. Грохот, от которого дрожит земля под ногами. Гримберт не думал, что очнётся. Его тело было разбито, размозжено, превратилось в кровавый кисель с плавающими в нём обломками костей. Голова лопнула от невыносимого жара, заставив остатки мозга со всё ещё подключёнными нейроштифтами шлёпнуться на пол комком теста. Но он был ещё жив, по какой-то причине ещё жив. Тур повёл головой точно пьяной, и Гримберт вдруг обнаружил, что не ослеп. Картина, которую он видел, была окрашена в безумные искажённые цвета, изображение плыло а все предметы казались обманчиво далёкими и тусклыми, выгоревшими. Но он видел. «Арбория. Так назывался этот город», — вспомнил он. Сейчас это не походило на город. Узкие улочки превратились в огненные ущелья, засыпанные битым камнем и стальными тушами павших рыцарей. Башни торчали среди огня, как обломанные персты, указывающие в небо. Тоже чёрное, обожжённое, лишь с едва угадываемым сполохом солнца, зависшим где-то высоко-высоко. «Хребот назад тебя обходит по левому флангу! Горит боеукладка! Помоги мне, святой Франциск!» «Турин вам не по зубам, грязные псы! Прикройте кто-нибудь!» «Снаряды закончились, выхожу из боя!» «Горю! Мать вашу горю! Сделайте же что-нибудь!» «Алламунт, ты жив? Мне нужна помощь возле собора, обходят с двух сторон!» «Алламунт, господи, да где же ты?» «Надо отступать, и минуты не продержимся, и из тяжелых бьют!» а -а -а -а -а, горю Гримберт машинально разрядил орудие в чей-то силуэт, мелькнувший среди дыма и сквозь мучительную тошноту, от которой бился в конвульсиях желудок. Ощутил мимолетное удовлетворение. «Попал!» «Уже не одиннадцать», — понял он, когда мысли обрели хоть какую-то плотность. «Гораздо меньше». Он смог разглядеть лишь пять фигур, одной из которых к его облегчению оказался багряный скиталец. И выглядел тот так паршиво, как не выглядел даже в самые плохие свои времена. В броне зияли огромные дыры». Перебитые трубопроводы пачкали камень под его ногами маслом и охлаждающей жидкостью. Движения были несогласованными и резкими, как у марионетки, которой управляет неумелый хозяин. Но багряный скиталец всё ещё вёл бой. магнибот «Скверное дело!» Старший рыцарь, едва держась на ногах, выстрелил поверх крыши злайтера. «Минута две, не больше!» «Мерзавцы хорошо пристрелялись, выбивают нас как дичь на охоте». Дома вокруг них лопались от прямых попаданий, высыпая на заваленные улицы груды обломков вперемешку со сломанными перекрытиями. Земля ходила ходуном, из нее то и дело вырастали черные дымные сталагмиты, быстро превращающиеся в бесформенные пороховые облака». Уцелевшие рыцари из Туринского знамени сдерживали наступление Лаубера, укрываясь за уцелевшими домами и разряжая свои орудия в ухающую и бурлящую темноту, клубящуюся вокруг них. Иногда оттуда доносился грохот, говорящий об удачном попадании или даже яркая вспышка. Но это не было боем в том смысле, который употребляется в наставлениях по рыцарской тактике. Это была попытка, оттянуть неизбежное. На глазах у Гримберта один из его рыцарей рухнул придавленное обломками здания в которое угодил тяжелый снаряд. Ему удалось отшвырнуть несколько каменных плит, придавивших его ноги, но следующий меткий выстрел сорвал шлем с его туловища, заставив механическое тело безвольно осесть в пыль. Ещё один рыцарь стоял неподалёку, не обращая внимания ни на падающие у его ног снаряды, ни на приближающихся противников. Он трясся, будто в лихорадке, отчего стволы пушек нелепо подёргивались, а ноги едва не пританцовывали. Лишь приглядевшись, Гримберт заметил жирные языки дыма, вырывающиеся сквозь щели в его броне. И всё понял. «Рыцарь горел». Его нелепая пляска была лишь отражением сжигаемого в огромной стальной печи человека, с нервной системой которого он всё ещё был связан. Шатаясь, Гримберт сделал несколько шагов. Золотой Тур двигался тяжело и медленно. Он словно тащил на себе неподъёмный груз весом с целый собор. Дребезжали сорванные плиты брони, которые он волок за собой. Правая нога подгибалась, едва удерживая вес тела. Слишком много попаданий пришлось выдержать за последние часы. Если бы не запредельная живучесть Тура, он уже лежал бы, между прочих, безвольная механическая кукла с мертвецом внутри. Но Тур не собирался сдаваться. Он всё ещё двигался, всё ещё выполнял приказы, хоть и ужасно медленно». С трудом удерживая прицельные маркеры, Гримберт заставил его поднять орудие и выстрелил, совместив прицел с ближайшей алой отметкой. Гироскопы взвыли от нагрузки, гидравлика протестующая заскрежетала, но приводы наводки сработали безукоризненно. Вражеский рыцарь пошатнулся и медленно завалился назад с раскроенным корпусом, как крепостная башня с подорванным фундаментом. Почти мгновенно Тур загудел от сотрясения и пошатнулся так, что весь мир перед глазами Гримберта едва не сделал кувырок. Ответное попадание было точным и разрушительным. Кумулятивный снаряд прожег броню левого наплечника, превратив сложнейшую начинку орудийной установки из электроники, силовых приводов и автоматов наводки в кипящий железный шлак. Гримберт зарычал, словно ему самому отрубили руку. За силуэтами горящих зданий вновь мелькнул «Феникс» — неспешное бронированное чудовище в окружении свиты стальных палачей. Его орудия монотонно работали, превращая здания вокруг обороняющихся в тлеющие руины. «И дело было отнюдь не в приводах наводки орудий», — понял Гримберт. Лаубер методично размалывал препятствия на своем пути, облегчая своей свите наступление. Спасаясь от бьющих с разных сторон фонтанов шарапнели, багряный скиталец выступил на несколько футов за угол дома, служившего ему укрытием. Опрометчивое движение. Гримберт собирался было окликнуть его, но не успел. На Дарбарии прокатился гул, тяжелый, как колокольный звон. А скиталец содрогнулся всем корпусом так, словно в него ударил крепостной таран. «Прямое попадание». Понял он безотчётно. Смертельное для доспехов такого класса. Скиталец пережил десятки битв, но память об этом уже не украсит сигнумом его броню. «Всё!» – бросил Магнебот устало. «Конец. Отвоевался». Удивительно, сейчас в его голосе не было ни напряжения, ни усталости. Напротив, какое-то запредельное спокойствие. Умиротворение человека, который вдруг осознал нечто настолько важное, по сравнению с чем горящий город, уже не имеет никакого значения. Багряный скиталец медленно кренился, роняя вокруг себя осколки. Обрывки силовых кабелей свисали из пробоины точно кишки из распоротого живота. «Отходи!» – крикнул Гримберт, сам испытывая жгучую боль в животе, точно это ему под дых угодил снаряд Феникса. «Назад! Я попытаюсь прикрыть! Отступай, старик!» Багряный скиталец попытался пошевелиться. Тяжелый шлем заскрежетал на плечах, тщетно сились повернуться. «Поздно. Силовую вышибли. Редукторы тоже к черту. А все же хорошо сработали, дьяволы!» магнибот говорил тяжело и медленно, но злости в его голосе не было. Только усталость, тяжелая, как бронированный доспех, весом во много тысяч квинталов. «Уходи под прикрытие!» – приказал ему Гримберт. «Тащи свою рухлядь за камень, но ну! Скиталец не шевельнулся. Стоял на прежнем месте, не обращая внимания на тяжелую дробь автоматических пушек, вышибающую из него осколки вперемешку с искрами. «Убирайся!» «Что?» «Убирайся к чёрту отсюда!» Удивительно раздельно и чётко произнёс Магнебот. «Прорывайся обратно к воротам. Если повезёт и дотянешь, есть шанс спастись. Попытайся добраться до Турина. Там стены. Там защита. Лаубер не посмеет». Гримберт не сразу понял, о чём тот говорит, а поняв... Ощутил в щеках раскалённые пульсирующие пятна. Точно под кожу впрыснули расплавленный металл. «Маркграф Туринский не бежит из боя!» «Не побегу», — решил он. «Пусть разорвут в клочки, но останусь». Однажды он уже бежал. Об этом не знали его противники, об этом не ведал даже проклятый Лаубер. Но однажды ему довелось позорно спасаться бегством, опорочив звание рыцаря. Впрочем, тогда он ещё не был рыцарем. Он был... Гримберт на миг вдруг перестал ощущать жар раскалённых потрохов Тура, медленно испепелявший его в бронекапсуле. Точнее, в медном баке. Он ощутил жгучий холод, мгновенно запустивший под кожу тупые каменные когти. Он услышал хруст снега под ногами. И да, это было в Сальбертранском лесу. Тысячу раз проклятым господом в Сальбертранском лесу. И был скрип снега под ногами, и был треск выстрелов, и обожженные деревья падали вокруг него, исторгая россоби дымящихся углей. А Ревальд крикнул ему «Беги!» И он побежал. «Господи, сколько лет назад это было? Почему это воспоминание пришло к нему сейчас, на пороге смерти? Да еще так ярко!» «Почему?» Гримберт встрепенулся чудовищным усилием, возвращая сознание в хрипящую содрогающуюся оболочку из плоти. Радиосвязь хрипела и трещала, как умирающая куница, которую треплют зубами охотничьи псы. Но следующую фразу Гримберт услышал так явственно и чётко, будто Магнебот произнёс её своими морщинистыми губами ему прямо в ухо. «Ты идиот, Гримберт!» «Что?» «Мнил себя самым хитрым пауком, верно? Пока не стало по-настоящему жарко. Посмотри, к чему всё это привело. Посмотри на своих рыцарей, мессир!» Гримберт попытался вновь ощутить ту ярость, что вела его в бой. Сейчас она была нужна ему вся до капли. Но вместо знакомого жара, дававшего ему силу и уверенность, он вдруг ощутил мертвый холод, покрывшийся окаленной стали. Будто запустил руку в давно угасший реактор. Ярости не было». Вместо неё по телу полз страх, вонзавший свои когти в каждую пору кожи, распространяя по венам гибельный яд. «Я приказываю тебе...» «Ты в детстве был таким же дураком. Надо было пороть тебя чаще. Да, что уж теперь. Так не будь дураком хотя бы сейчас, Гримберт, отходи. Беги к чертовой матери, мы попытаемся прикрыть тебя». Гримберт едва не разразился хриплым хохотом, от которого могло закровоточить горло. «Прикрыть? Чем, черт тебя раздери? Твои доспехи выведены из строя!» Когда Магнебот ответил, голос его показался Гримберту на удивление тихим, почти задумчивым. «Рыцарь, это не только доспех, Гримберт. Жаль, что я так и не успел научить тебя этому». «Я...» «Беги!» – внезапно рявкнул он. «Беги, чтоб тебя черти съели!» Гримберт пошатнулся и начал пятиться. Золотой Тур двигался неуклюже и непослушно. Он не понимал, чего хочет от него хозяин. Он, привыкший обрушиваться на врагов всей своей многотонной яростью, с трудом интерпретировал получаемые сигналы, натужно переводя их в обычные механические команды. Гримберт пятился, не отдавая себе отчёта в том, что делает. Пятился, оставляя на выжженной, чадящей дымом площади три одиноких силуэта, одним из которых был поникший багряный скиталец. Какой-то контур его мозга равнодушно сделал тактическую выкладку. Отойти те уже не успеют». Из окрестных улиц на площадь с нечеловеческой грацией выныривали хищные силуэты вражеских рыцарей и сразу устремлялись в бой, полосуя небо серебряными и золотыми нитями трассеров. Несколько раз ухнул тяжелый калибр. Отрывисто залаяли автоматические пушки. Гримберт думал, они смогут продержаться на этой позиции не меньше минуты. Но они продержались лишь четверть. «Даже у Стали есть свой предел прочности». Забойщик инстинктивно попытался отойти в сторону, отбиваясь от наседающих на него противников шипящей полосой лайтера. Но почти сразу получил несколько прямых попаданий в уязвимую ходовую часть и повалился, как подсечённое дерево, разбрызгивая из проломленной груди снопы искр. Монтикора прожила на две секунды больше – Кто-то из нападавших заклинил метким выстрелом её башню, после чего машина накренилась, беспомощно раскачиваясь из стороны в сторону. Два или три кумулятивных снаряда мгновенно выжгли её изнутри. Багряный скиталец сопротивлялся дольше прочих. Даже не способный толком маневрировать, лишившийся основных орудий, он двигался короткими рывками по площади, иступлённо полосуя наседающих противников из бесполезных спаренных пулемётов. Он уже не мог причинить им вреда, но и сдаваться без боя не собирался. Гримберт неотрывно глядел на него, разворачивая недоумённо гудящего Тура. «Пора уходить». Несмотря на то, что золочёный цвет давно сошёл с опалёной брони, женевские рыцари быстро узнали его силуэт и уже принялись наседать со всех сторон, испытывая прочность уцелевших бронепластин беглым артиллерийским огнём. Пока они не рисковали сближаться вплотную, кружили поодаль, точно стая голодных гиен, опасаясь связываться с раненым, но всё ещё могучим хищником. Ждали сигнала. И Гримберд знал, что сигнал скоро последует. Уходить. У Золотого Тура даже с поврежденной ногой, возможно, еще осталось преимущество в скорости. На узких горящих улочках Арбории у него еще есть шанс затеряться. Но если останется, нет. Багряный скиталец прижался спиной к Остову здания, усеивая остатки мостовой под ногами латунными водопадами отработанных гильз. Стволы пулемётов раскалились от жара. Он дёргался и вздрагивал от постоянных попаданий, шатаясь и едва удерживая равновесие, но всё ещё держался на ногах, несмотря на то, что его бронированный корпус давно напоминал кусок бесформенной стали. А потом здание за его спиной лопнуло и осело потоками каменного крошева, площадь в раз затянула туманом из цементной пыли. Но даже сквозь него Гримберт увидел жуткий вороний клюв кобальтового цвета, раздвигающий перед собой завесу из дыма и пыли, точно нос корабля, идущего сквозь густой туман. В нижней части этот нос был испещрён вентиляционными отверстиями, отчего производил ещё более жуткий эффект. Точно тысячи крохотных глаз, вплавленных в сталь, внимательно и зло глядели на него. Урановый феникс. Флагман мятежников во плоти. Неспешное, торжествующее чудовище, явившееся, чтобы лично встать во главе триумфа. Багряный скиталец с трудом развернулся к новому противнику. Его жалких пулеметов хватило бы разве что поцарапать краску на груди великана. Но даже такой возможности граф Лаубер ему не дал». Орудия вспомогательного калибра в спонсорных на его плечах дали три выверенных залпа, монотонных через равный интервал. Не яростный удар, но холодный математический расчет. Не битва, но торжественная казнь. Скиталец пошатнулся. Гримберт почти ощущал, как отчаянно скрижещут в умирающем стальном теле уцелевшие гироскопы, силясь сохранить вертикальное положение, но ощущал и то, что сил в этом теле больше нет. Выбросив сквозь пробоины несколько рваных клочьев чёрного дыма, багряный скиталец повалился на мостовую безвольно и медленно, точно груда металлолома. «Спасибо». Мысленно сказал Гримберт, продолжая отступать под плотным огнём и пытаясь не налететь на остров какого-нибудь дома. «Спасибо, Магнебот. Будь уверен, старый воин, я всегда буду помнить твой подвиг. Лаубер, конечно, не упустит возможности захватить тебя в плен, но слово Маркграфа Туринского «я сделаю всё, чтобы вызволить тебя». «Пусть даже мне придётся заложить чёртов Маркграфский дворец». Распростёртый багряный скиталец внезапно вздрогнул. «Возможно, произвольное срабатывание сервоприводов», — подумал Гримберт. «Стальным телам тоже знакома посмертная агония». Или... Он отчётливо увидел, как шевельнулся люк на бронированной башне скитальца. Гримберт мог не верить своим глазам, но не доверять совершенным глазам Золотого Тура у него оснований не было. Он ясно видел, как из кабины поверженного рыцаря выбралась шатающаяся, крошечная на фоне обступивших её остальных великанов, человеческая фигурка. Сир Магнебот выглядел паршиво. Борода залита кровью, одна рука висит плетью, зато в другой крепко зажат короткий меч. И использовал он его отнюдь не как костыль. Шатаясь, Магнебот спустился на дымящуюся мостовую и сделал несколько коротких шагов по направлению к нависающему над ним Фениксу. И поднял меч, направив его острием вверх. Он приглашал графа Лаубера на бой. Один на один, без доспеха, как в старые добрые времена. «Рыцарь – это не только доспех, Гринберт». «Жаль, что я так и не успел научить тебя этому». Нависший над ним Феникс с интересом изучал противника. Огромная, человекоподобная глыба из закаленной бронированной стали. Даже холостого выстрела его орудий хватило бы для того, чтобы превратить Магнебода в пепел. Но он не стрелял. Он медленно поднял свою стальную птичью голову и взглянул на отступающего Гримберта. У рыцарского доспеха не было даже глазных отверстий, но Гримберт вдруг отчетливо ощутил на себе взгляд холодных, ничего не выражающих глаз графа Женевы. «Нет», — пробормотал он в молчащий радиоэфир. «Нет, слышишь ты!» Механическая нога Феникса резко поднялась со скрежетом сервоприводов и гидравлических сочленений, и прежде чем магнебот успел сделать шаг в сторону... Тяжело опустилось. В страшной какофонии артиллерийской канонады сложно было различить даже отдельные выстрелы. Но Гримберту показалось, будто он услышал влажный треск, с которым фигура старшего рыцаря пропала, будто и не существовала никогда вовсе. Он повернулся и побежал. Он чувствовал себя, как святой Доминик Авеньонский, бегущий из ада. За святым Домиником тоже гнались демоны, лязгая зубами. Но эти демоны были не из раскаленного металла. Они не грохотали за его спиной тяжелыми механическими ногами, не рычали двигателями и не лязгали стальными голосами. Святого Доминика охраняла вера, которая помогла ему спастись. Гримберт хотел бы иметь хотя бы сотую долю его веры в то, что ему удастся выбраться живым из города». Узкие улочки арбарии, куда его загнала погоня, не были приспособлены для машины таких габаритов, как «Золотой Тур». Но он не мог позволить себе терять секунды, меняя маршрут. Это играло на руку преследователям. Не сбрасывая скорости, он врезался в узкие каменные устья, разбрызгивая вокруг себя стекло камень и дерево, оставляя за спиной покосившиеся дома и их голосивших от ужаса обитателей. Кропотливо составленная туром карта была почти бесполезна. После шести часов боя город изменился настолько, что даже его коренные жители, проведшие тут многие годы, едва ли узнали бы окрестности. Столь сильно исказили их пламя и сталь. На месте многих улиц оказывались завалы. Иногда целые кварталы лежали в руинах. Остовы домов, соборов, фабрик и особняков были похожи на дымящиеся тела огромных животных, из них торчали треснувшие кости колонн и перекрытий. То тут, то там Тур спотыкался о тела рыцарей, груды искореженного железа, все еще испускающего едкий дым. Гербы на их корпусах чаще всего были и над гробием, и единственной эпитафией. Счастливчиков восстановят и отправят вновь защищать империю. На север, юг, запад или восток. Тех, кому повезет меньше, растащат мародеры. На перерез Туру из Боковой улицы выбрался неуклюжий рыцарь в старомодном многорасчиненном расчиненном доспехе, испещренном неуклюжими следами сварки. Не иначе какой-то небогатый барон из графской свиты». А то и просто голодный Роубриттер, спешащий урывать свой кусок от добычи, пока не навалились более опасные хищники. Ни кумулятивных, ни бронебойных снарядов у Тура не оставалось. Гримберт влепил ему осколочный прямо вскрытую громоздким топфхельмом бронекапсулу, ощутив секундный приступ ликования. Незадачливый барон отшатнулся и повалился плашмя, подняв облако пыли мгновенно превратившись из угрозы всего лишь в досадное препятствие ликование было коротким сенсоры тура регистрировали все новые и новые силуэты выныривающие из боковых улиц эти были осторожнее не спешили срывать дистанцию поливая его издалека плотным огнем отчасти снарядов ему удавалось уклоняться резким маневром Часть врезалась в дома, вновь и вновь окатывая бегущего Тура шрапнелью из кирпичных осколков. Но оставшаяся часть неизбежно находила свою цель. Попадание, попадание, попадание. Тур хладнокровно фиксировал все новые и новые повреждения, отмечая их пылающими бусинами на общей схеме. Гримберт стиснул зубы до резя в висках. Огневая мощь золотого тура могла сокрушить любого вражеского рыцаря менее чем за три секунды. Совокупная масса залпа легко это позволяла. Но, как и многие чемпионы, тур был непревзойдён только тогда, когда сражался на своих условиях. В узких лабиринтах улиц, преследуемые десятками вражеских машин, сделавшиеся из агрессивного хищника, трусливо бегущей дичью, Он не мог реализовать заложенные в его конструкции огневой мощи, как не мог рассчитывать даже на паритет. Самая лучшая броня, изготовленная леонскими мастерами, освещенная архиепископом, выдержит 20 или 30 попаданий, но 31-я неизбежно ее пробьет. Кажется, люди графа Лаубера отлично это понимали, поэтому и избрали такую тактику. Засыпая Тора градом снарядов, каждый из которых в отдельности был слишком слаб, чтобы причинить доспеху серьёзные повреждения, они неуклонно выматывали его, снижая и так не бесконечный запас прочности. Иногда ему удавалось подстеречь потерявшего осторожность преследователя и всадить в него снаряд, но такой случай представлялся нечасто. Графские рыцари действовали с похвальной осторожностью, выдерживая дистанцию и прикрывая друг друга, как опытные загонщики. Не бой. Охота. И дичь уже потеряла слишком много крови, чтобы оказать достойное сопротивление. Туру было всё хуже. Гримберт ощущал это собственным телом, сопряжённым с остальным гигантом в единое целое нейроштифтами. Его тянуло к земле, он ощутимо припадал на правую ногу, а приводы наводки раскалибровались настолько, что стрелять приходилось в ручном режиме, не доверяя более автоматике. Повреждение ходовой части, повреждение гидравлической системы, частичный отказ системы оповещения, выход из строя радара. Гримберт то рычал от ярости, то всхлипывал от ужаса, заставляя измученного и шатающегося тура бежать сквозь трещащий вокруг камень, то и дело вздрагивающий от накрытия ударной волны. Он пытался молиться, но куски из немногих выученных наизусть молитв тяжело звенели где-то на краю сознания, как пустые снарядные гильзы. Он изнывал от ужасного жара, раскалившего бронекапсулу. Судя по всему, система охлаждения Тура, надёжная и продублированная, как и всё остальное, уже прекратила бесполезное сопротивление. «Ещё полчаса», — молил он машину, — «дай мне выбраться из города. На открытом пространстве я смогу оторваться, даже если мне придётся порвать силовые кабели и раскрошить дифференциалы». «Добраться до походного лагеря. Там почти не осталось рыцарей, но есть слуги. Есть понятливый и верный гунтарях. Вот да, Гунтарех. Его кутельер костьми ляжет, чтобы спасти своего сюзерена, вернувшегося из боя в столь жалком и плачевном виде. Извлечет его разбитое тело из поврежденного доспеха. Впрыснет в уставшие жилы благотворный раствор». «Сотрёт въевшуюся кровь». Он думал, что потерял всех своих верных людей в горящей Арбарии. Но он совсем забыл про Гунтариха. Вот кому он ещё может доверять. Вот кто спасёт его. Обещание, данное ему перед боем, будет исполнено. Он станет рыцарем, как ему обещано. Самым доблестным и вославленным рыцарем Туринской марки которому суждено затмить славу несчастного Магнебода. «Нет», – подумал Гримберт, ощущая, как его полураздавленное тело в мокром от крови, пота и мочи бизоне слабо ворочается в недрах бронекапсулы. «Не только рыцарем. Сегодня он станет бароном, потому что я наделю его титулом, возвысив над прочими, и отпишу столько земли, сколько он не сможет обойти в три дня» даже двигаясь крейсерской скоростью в доспехе лёгкого класса. «Доспех он тоже получит. Мы назовём его в честь его мёртвого брата, несчастного Аривальда. И...» «Соберись!» – мысленно приказал он себе. «Сейчас не время для сопливых пузырей. Нужен план действий. Добраться до походного лагеря. Там у Лаубера тоже есть люди, но там нет его власти. Там властвует Синешаль, мудрый Алафрит, который убережет его от расправы. Этот мертвоглазый ублюдок был смел там, в клокочущем хаосе арбарии, полагая, что сможет расправиться с соперником без свидетелей, пока все увлечены боем. Но тут... Тут это будет расценено как мятеж, как покушение на жизнь императорского подданного как смертный грех, уязвляющий власть короны и святого престола. «Нет, Лаубер, гнилая это рыбина, тут-то ты и просчитался. Пусть все рыцари Туринского знамени мертвы, пусть верный магнебот превратился в кровавую кляксу на мостовой. Но это не конец. Напротив, это начало». Гримберт на миг даже забыл про боль, когда подумал об этом. Даже если Лауберу каким-то немыслимым чудом удастся вырваться из этого капкана, он все равно обречен. Старые пауки не забывают, как плести свою паутину. И яда, накопленного ими за всю жизнь, хватит не на один укус. Он снова создаст Туринское знамя. С нуля, из пепла. Восстановит машины, найдет новых вассалов, обзаведется нужными технологиями. «Он сплетёт кружево из лести угроз и посулов, повернув на свою сторону колеблющихся, устранив неверных, соблазнив неуверенных. И тогда. Из этих мыслей его вырвал тревожный зуммер «Золотого тура», бесстрастно рапортующий о новых повреждениях. «Проникающее повреждение боковой броневой плиты, критическое падение давления в маслопроводе, перегрев оболочки реактора». Гримберт умолял Тура идти вперёд. Когда-то могучий и сильный, тот был похож на раненого зверя, ревущего от боли и не разбирающего пути. Его редкие ответные выстрелы почти всегда уходили мимо цели. Осмелевшие рыцари Лаубера, пользуясь этим, сокращали расстояние, уже неосторожничая и не таясь. Хищник опасен, пока у него есть зубы. А Золотой Тур уже не был той смертоносной машиной, которая когда-то внушала страх и благоговение всей Франкской империи. Он был куском дребезжащей стали, внутри которой трясся сдавленный со всех сторон комок, истекающий страхом и болью человеческой плоти. Пробитие левой нижней четверти спинной брони, множественные вторичные осколки, вышли из строя оба лепестковых клапана правой ноги. Уничтожен основной торсион. Критическая дисфункция. Потеря контроля. Отсутствие управления. Золотой Тур не умирал, понял Гримберт. Он уже был мертв. Но он был упрямым и стойким металлическим хищником. Даже умерев, он пытался выполнить волю хозяина, подобно преданному вассалу. Гримберт то изрыгал страшные богохульства, призывая на голову несчастного Тура все муки умолял, едва не плача, как лучшего друга. «Еще минуту, нам бы выбраться за стену. Клянусь бородой святого Петра, я восстановлю тебя. Сделаю еще сильнее, еще могучее. Покрою неувидающей славой. Заложу в Турине новый собор в твою честь. Только продержись. Только». Городская стена открылась перед ним, соткавшись из клубов дыма, точно мираж. Крепкий многослойный камень, усиленный контрфорсами. Надёжная старая кладка. У Гримберта не было времени искать ворота. Застонав от натуги, едва не теряя сознания от бьющейся об своды черепа чёрной боли, он вогнал изувеченное тело Тура в неё на полном ходу. Скрежет стали, едва не разорвал барабанные перепонки. По бронированным наплечникам забарабанили камни. Где-то сзади с опозданием ухнули голодными совами пушки. Добыча ускользнула. Тур прошёл сквозь стену, оставляя за собой опадающий шлейф цементной пыли, и двинулся дальше, полуослепшей и неразбирающей дороги. Болезненная эйфория едва не разорвала лёгкие Гримберта хриплым лающим кашлем. Он вышел, выбрался из смертоносной ловушки, уцелел... «Значит, ещё ничего не потеряно». Улыбаясь, Гримберт чувствовал на губах собственную тёплую кровь. Но сейчас это не имело никакого значения. Он вырвался. Ушёл от смерти. Его план не разрушен, а лишь повреждён. Он восстановит всё, кропотливо, как паутину. Он увидит Лаубера на плахе. Он... Мир вдруг без предупреждения пошатнулся в своих небесных устоях. Он сделался мягким и податливым, из него пропали все цвета и звуки, и весь он как-то вдруг поплыл, мягко подворачиваясь, окутываясь угольной непроглядной вуалью. Гримберт ощутил, как подламываются стальные ноги Тура. Но в сорванном со своих утвержденных Господом креплений мире уже не было направлений, так что он даже не мог понять, падает он или взлетает. Перед ним мелькнул кусок земли с гранитными надолбами, похожими на изъеденных временем языческих идолов, опутанных колючей проволокой. Ужасный грохот он ощутил с большим опозданием. Этот грохот ещё не разможил его голову, кости которой и так едва удерживались вместе. Гримберт ощутил, как весь мир содрогнулся до основания. Содрогнулся и заскрежетал. «Страшный суд». Пронеслась где-то в сдавленной голове трепещущая и несущая облегчение мысль. «Вот оно!» Терпение Господне наконец истощилось, и он решил призвать на судилище всех, кто столько лет причинял ему беспокойство. Долго же ему пришлось ждать Маркграфа Туринского. Гримберт не помнил, сколько он лежал, бессмысленно глядя в небо. Все еще закопченное пожаром, оно быстро светлело но всё ещё казалось плоским и пустым, как необожжённый купол церкви, который ещё не успели покрыть росписью. У него ушло очень много времени, чтобы понять. Он видит его собственными глазами сквозь пробоину в бронекапсуле, а не мощными сенсорами Тура. Золотой Тур уже ничего не мог увидеть. Он лежал мёртвым грузом, излучая уже ненужное ему тепло. Мёртвый великан, умерший без жалоб и клятв. В его чреве все еще гудели лопнувшие трубопроводы и вибрировали какие-то передачи. Шипела гидравлика, но это уже не было жизнью, лишь агонией. «Мина», — равнодушно подумал он. «Обычная мина. Уже за стеной. Как глупо». Тяжелее всего было вынимать из затылка Нейра штифты. Они засели в плоти, как арбалетные болты, и каждый пронзал его мозг вспышкой колючей боли, как только он вынимал его. Но он вынул все, не обращая внимания на текущую изо рта кровавую пену. Попытался встать. Тщетно. Какая-то сила пригвоздила его к бронекапсуле, мешая оторваться от ложемента. «Должно быть, позвоночник лопнул, как лучина», — подумал он. «Я парализован. Я...» С большим опозданием он понял, что его держит на месте амортизационная сетка. Гримберт попытался открыть её фиксаторы и понял, что пальцы его не слушаются. Прежде послушные и ловкие, легко справляющиеся с шахматными фигурами и струнами арфы, сейчас они дрожали, как у древнего старика, а силы в них не осталось вовсе. Они не могли расстегнуть фиксаторы. Боль, хлюпая в черепе черной жижей, медленно сползала с затылка на виски. От нее хотелось завыть, но сил не оставалось даже на это. В отдалении он уже слышал грохот чужих шагов и грозное ворчание двигателей. «Они все стягиваются сюда, пировать над его поверженным телом, все эти проклятые шакалы. И если он не успеет убраться...» Отчаявшись избавиться от амортизационной сети, Гримберт попытался выскользнуть из своего ложемента точно угорь. Земля была совсем рядом. Он видел ее сквозь пробоины в бронеколпаке. Два-три туаза, не больше. Но синтетическое волокно амортизационной сети не выпускало его». Оно создавалось, чтобы гасить самые большие нагрузки, и не собиралось поддаваться даже сейчас, когда вместо того, чтобы служить спасению его жизни, превратилось в палача. Гримберт отчаянно дергался, пытаясь преодолеть его сопротивление, но лишь тратил остатки своих сил. Наверное, в какой-то миг он в самом деле истратил последние их остатки» потому что в голове, сливаясь чернильными пятнами, вдруг загудела темнота. Он не ощутил боли, он не ощутил страха, только какое-то странное безразличие, похожее на смертельную отрешённость контуженного. Наверное, сейчас он умрёт. Это уже не вызывало страха, это вообще уже ничего не вызывало. И лишь одна мысль успела додуматься до конца – прежде чем небо окончательно рухнуло на землю, похоронив его под дребезжащими осколками. Паук, который запутался в собственной паутине. Как глупо.